Глава 3. Дея открыла дверь и Грайт, быстро оглянувшись на группу людей в тени деревьев, вошел в дом. Последние краски заката исчезали с неба, и тьма окутала мир, пропитав прохладой чистый воздух предместья. Весенние ночи еще не были теплыми, какими они должны стать неделю через две. Почти полная луна висела на небе, но ее свет еще терялся на фоне последних лучей солнца. Дея взглянула через плечо Грайта на улицу и быстро потянула его внутрь. — Они сегодня чересчур активны, Грайт, — с тревогой сказала она. — Не такие, как обычно. Сегодня днем пришла Тер и сказала мне, что восстание вот-вот начнется, и Бартл так считает. Грайт кивнул и закрыл за собой дверь. Грустно улыбнувшись, он взглянул в ясные голубые глаза Деи, вопросительно смотревшие на него снизу вверх. Грайт был немного выше ее ростом, но Дея олицетворял собой возрождение крови древних скандинавов. Ее золотистые волосы, стройная фигура и правильные черты лица напоминали об одной из самых благородных рас человечества. Грайт вздохнул и взял ее руки в свои. — Восстание произойдет сегодня ночью, дорогая моя, — тихо произнес он. — Но мы к нему еще не готовы. Дей отступила на шаг, чтобы получше рассмотреть Грайта. Его лицо казалось измученным и осунувшимся, в глазах застыла тревога и предчувствие беды. «Мать Сарнов помогла Друнулу, как ты и боялся?» — осторожно спросила она. Грайт кивнул с обреченным видом. Его палец коснулся телепатического диска на лбу. «Ты пыталась проследить за мыслями кого-нибудь из его людей сегодня?» «Нет, я пыталась проследить за твоими мыслями», — улыбнулась Дея. Но уловить мне удалось только случайные обрывки. Например, около четырех часов дня ты был очень мрачен и сердит. Грайт кивнул. У нас было совещание. Друнул получил у матери оружие. Но, как ты знаешь, я не могу читать его мысли. Я стал следить за мыслями Рендана, чтобы узнать, что это за оружие. Однако Друнул отправил его за подмогой. Риндана не был в оружейном складе сарнов, и он не видел, что там произошло. Если бы я мог следить за Друнелом. Но клянусь Изиром, он один из тех редких людей, которые ментально совершенно непроницаемы. Так ты не знаешь, что это за оружие? Нет, покачал головой Грайт. Но я верю, что мать не могла ему дать ничего уж очень смертоносного. Скорее всего, она дала ему простое, но мощное орудие защиты. Пойдем на кухню. Дей повернулась и направилась по коридору вглубь дома. Терра надеется, что Бартел скоро зайдет. На мгновение Дэй обернулась, и их взгляды встретились. Несколько мгновений влюбленные стояли, концентрируя свои ментальные силы, затем кивнули друг другу, когда мысли Бартола, слабые и неясные, на расстоянии достигли их. Без сомнения он направлялся сюда. Грайт обнял Дэю за плечи, и они пошли на кухню, где их ждала Тера. Она вынесла стол на выложенной каменными плитками террасу, обрамленной кустами ночных роз, несколько бутонов которых уже раскрылись. С неба исчезли последние размытые краски заката, и, укрывая подлесок от лунного света, на землю легли тени деревьев. Когда стол был накрыт, в дверь позвонили. Тера пошла открывать, и через несколько мгновений вернулась на террасу вместе с бартолом «Они стоят повсюду, сбившись в группы», — объявил Бартелл, усаживаясь за стол. «Проходя мимо, чувствуешь их ненависть. Похоже, силы равны, и, наверное, именно поэтому сторонники друнула бездействуют». «Пока я шел сюда, никто не пытался не остановить меня, не поинтересоваться моими документами. И все же, Грайт, я думаю, здесь оставаться опасно. Нас могут захватить врасплох в любой момент». «И все же не следует действовать чересчур поспешно», — осадил Грайт своего помощника. Когда ужин закончился, Дэй и Тэр ушли на кухню, а Грайт и Бартел остались сидеть на террасе, попыхивая трубками. Грайт вынул из кармана небольшой плоский флакон и поставил его на стол, вопросительно взглянув на товарища. «Я думаю, уже пора натереться. Попробуем?» Бартл взял флакон и повертел его в руках. «Лунный крем», — произнес он. «Интересно, действительно ли он так эффективен, как считает Уэр?» «Сейчас узнаем», — Грайт выдавил из флакона немного крема и натер им сначала руки, затем лицо и шею. Крем мгновенно впитался в кожу, Он был совершенно бесцветным и невидимым в искусственном электрическом свете. Грайт поднялся и спустился с террасы в сад, освещенный лишь бледным светом луны. Он вступил в тень огромной раскидистой яблони и вдруг исчез. Лишь смутное темное пятно неясно вырисовывалось во мраке. Когда он снова вышел на свет, его малиновый плащ, темно-синий костюм, лицо и руки были абсолютно черными. — Да, — кивнул Бартл, оценивающий глядя на Грайта. Действительно производит впечатление. Я не ожидал. Он принялся втирать крем в кожу. Надеюсь, он безвреден? Не волнуйся, абсолютно безвреден, усмехнулся Грайт. Безвредная субстанция, которая не отражает поляризованный свет. Ты знаешь, ведь лунный свет обманчив, но сегодня он послужит нам на пользу. Мы будем совершенно невидимыми в тени, и это будет нашим опознавательным знаком, символом, которого нету удрунуло. Бартл вглядывался в освещенный луной город. «Когда я расстался с Карном, он собирал людей и раздавал им этот крем», — сказал он и внезапно трепенулся. «Послушай». Откуда-то со стороны площади до них донесся чей-то голос, выкрикивавший какое-то слово. Вскоре к нему присоединились и другие голоса. Их выкрики становились все громче и громче, и вот уже совсем недалеко от себя Грайт и Бартл услышали ликующий вопль дру н, дру -н Они услышали топот ног. Множество людей бежало в направлении площади. Бартл с тревогой посмотрел на Грайта. «Карон собирал людей, но у нас плохо налажена связь, и многие из отдаленных районов еще не готовы», словно оправдываясь, проговорил он. дру опередил нас, к тому же ему помогает мать Сарнов». «Кроме того, у него хорошо налажена связь», мрачно отозвался Грайт. Он сумел оповестить весь город за полторы минуты. Теперь они уже выступили. Где-то неподалеку раздался сдавленный вопль, который тут же оборвался, зато вокруг зазвучал еще несколько голосов, выкрикивающих проклятия. Раздались грозные команды, топот ног и звон металла, затем внезапно дверь дома задрожала от тяжелых ударов. Грайт стремглав пробежал через кухню коридор, схватив по дороге увесистую металлическую палку. То там?» – тяжело дыша спросил он, сжимая палку в руке. «Я кто же еще? Скорее открывай дверь, на улице слишком много всякого сброда. У меня нет никакого желания вступать с ними в спор». Раздался из-за двери грохочущий бас короны. Грейт открыл дверь, и корон ворвался в дом, сразу же захлопнув дверь за собой. А потом он еще запер ее на тяжелый засов. Его зеленый плащ легиона мира был разорван. В огромной руке он сжимал ножку от стола, перепачканной кровью. «Они уже выступили, Грайт!» — яростно загрохотал Корон. «Мои люди тоже собираются, но они успели нас опередить и занять лучшие позиции. Проклятые прихвостни Сарнов! Однако, надеясь, они не успеют занять площадь перед дворцом инопланетян, если только мать Сарнов не дала друнула половину своего арсенала». «Не дала», — успокоил его Грайт. «Я уже говорил, она хочет, чтобы мы оказались почти в равных условиях. У Друнелла должен быть небольшой перевес». «Я думаю, надо плотно закрыть ставни», — сказал Дэй, незаметно подошедший к ним. «И выключить свет, а то мы все здесь как на ладони». Карн улыбнулся и подошел к висевшей на стене веревке. «Хорошая мысль», — одобрил он и потянул за веревку. Тонкие металлические ставни бесшумно скользнули вниз одновременно на всех окнах, плотно закрыв их. «Остальные представители придут позже», — сказал Грайт. «Мы должны обеспечить их безопасность». «Не беспокойся», — проворчал Карен. «Они находятся под защитой трех самых сильных моих отрядов. Вокруг этого дома я организовал надежное кольцо охраны. Мои люди повсюду, так что ни один человек друнул не появится поблизости незамеченным». «Наши обязательно поднимет тревогу. Лунный свет обманчив. Подкрадывающийся человек кажется кустом, но, клянусь, изиром, мои люди сразу разберутся, что это за куст». К тому же у нет лунного крема. «У них есть черные лампы», — заметил Дей. «Они могут использовать их». «Вряд ли», — возразил Каран. «Слишком заметно». Он повернулся к Грайту. «Итак, я хочу услышать твой план, Грайт». «У меня и в самом деле есть план действий, но только очень приблизительный», – покачал головой Грайт. «В деталях его невозможно было проработать. Мы еще не готовы. Где-нибудь через месяц, а может даже и через неделю, мы могли бы призвать Изира к нам на помощь. Тогда ситуация бы резко изменилась. Но теперь нам придется действовать по обстоятельствам. Сначала надо собрать всех представителей, обеспечить их безопасность. Затем...» Чтобы остановить бойню, мы должны каким-то образом уничтожить трех человек – Друнала, Рендана и Грасуна. У наших врагов нет установленного порядка в наследовании лидерства. И как только мы уничтожим вожаков, они начнут грызню за власть. Если бы нам удалось сделать это сегодня ночью, мы выиграли бы время, которое нам необходимо, чтобы вызвать Изира. К тому же мать Сарнов будет внимательно следить, чтобы одна из сторон победила, но не сразу. Итак, нам нужно убрать с дороги Друнала, Рендана и Грасуна. Понятно, кивнул Карн. Но они будут на площади перед дворцом матери Сарнов, окруженный плотным кольцом своих людей. До них будет трудно добраться. К тому же мы не знаем, что у них за оружие. Грайт слегка коснулся рукой обруча на голове. Все же мы попробуем использовать наши методы, тихо сказал он, взглянув на Карна. Во взгляде Карна появилась робкая надежда. Попробуем. Представители с охраной уже совсем близко, прошептал Дея, ощутивший ментальный сигнал. Его глаза были широко раскрыты от напряжения. Они уже у дверей. В то же мгновение снаружи раздался стук. Карн открыл двери, в дом вошли десять человек в малиновых плащах. Небольшой прихожей сразу стало тесно. Еще пятьдесят человек в темно-зеленых плащах Легиона Мира и боевики в гражданской одежде остались снаружи. Карен вышел к ним. «Рассредоточьтесь вокруг дома», — отрывисто приказал он. «Убедитесь, что между оцеплением и домом нет людей друнуло». Когда его люди безмолвно растворились в темноте, Карен вернулся в дом и закрыл дверь. «Надо идти на площадь», — Грайт твердо посмотрел в глаза Карену. Я не слышал ни звука с того момента, как люди Друнала прокричали его имя. Я пойду с тобой, Карн. Мы должны выступить как можно быстрее. Нам нужны Друнал, Рендан и Грасун. Я думаю, они и не одобрят наш план, мрачно пошутил Бартл. И, скорее всего, предложат нам свой, уничтожить тебя, меня и Карна. Поэтому я считаю, что лучше остаться здесь, под охраной. Разве ты не понимаешь, Грайт, если смерть Друнала обезглавит его сторонников? то твоя смерть внесет замешательство в наши ряды. Если ты погибнешь, борьба будет закончена, и Друнул победит. Грайт покачал головой. Если мы останемся здесь, то ему будет не так уж трудно захватить нас, несмотря на охрану, решительно сказал он. Мы пойдем туда, где нас не ждут. Когда мы будем в городе, наши люди защитят нас, а Друнул, не зная, где мы находимся, не сможет организовать нападение. Ведь ему нужны только мы, Бартл. Не забывай об этом. Грайт шагнул за дверь, за ним последовали Бартел и Карн, и через мгновение все трое исчезли во мраке. Серебристый лунный свет казался им необычайно ярким, даже более ярким, чем золотистый свет солнца. Тени деревьев были черными непроницаемыми, но от одного дерева вдруг отделилась черная фигура, бесшумная и бесплотная, словно призрак. «Между домным кольцом охраны нет никого», прошептал человек, приблизившись. Карн кивнул. «Надо собрать людей возле дома Фалуна. Мы идем на площадь перед дворцом», – тихо проговорил он и шагнул в тень. В руках его блеснул какой-то металлический предмет. Грайт остановил Карна и, забрав у него оружие, отшвырнул в сторону. «Оружие, которое мать дала Друнулу, скорее всего, будет электромагнитным», – сказал он. «У нас должно быть только деревянное оружие. И предупреди своих людей, чтобы у них не было ничего металлического». За углом дома они встретили группу боевиков, и Карен подошел к ним. Вскоре до слуха Грайта донеслось тихое звяканье. Люди побросали все металлические предметы на землю, а после этого бесшумно разбрелись в разные стороны. Через несколько мгновений безмолвные тени вновь собрались на том же самом месте. Грайт напряг зрение и разглядел в руках у собравшихся деревянные ножки столов и стульев и пару пластиковых прутов. И все же на боку у каждого покачивались металлические духовые ружья. Грайд кивнул своим спутникам, они, стараясь держаться в тени деревьев, молча пошли по улицам, утопающим в лунном свете. По дороге к их группе то и дело присоединялись люди с такими же, как у них, черными лицами. Далеко впереди, на площади, перед дворцом матери Сарнов, горели огни. Собравшиеся там люди стояли плотными группами и ничего не предпринимали, выжидая. Грайц свернул в боковую улицу, направляясь на встречу группе людей, двигавшейся по параллельной улице. Через некоторое время он увидел их темные фигуры с белыми лицами, уверенно направляющиеся к площади. Во главе отряда шли шесть человек с какими-то странными коронами на голове и длинными тонкими стержнями в руках. Силуэты этих людей то и дело исчезали в более глубокой тени деревьев. Отряд сторонников Дроуна двигался осторожно, держа оружие наготове. Внезапно тишину прорезал громкий голос Карна, узнавшего одного из тех, кто был в короне. «Гросун! Клянусь из Ира, Гросун!» Угрожающие крики раздались со стороны группы сторонников Друннелла, и в то же мгновение у всех в ушах зазвучала пронзительная ноющая нота. Едва различимый луч света ударил в грудь Карна, прошел сквозь него и стал вибрировать, скользя по другим людям с темными лицами. Карен задрожал всем телом. Его ноги подкосились и он едва не потерял сознание, но все же устоял на ногах, крепко сжимая в руках огромную дубовую ножку от обеденного стола. Люди рядом с ним корчились и падали, выпуская оружие из анемевших рук. Люди друнол бросились вперед с криками победы, и тонкий сверкающий луч вновь пронзил тело Карна. Командир легиона мира зашатался и, закрыв залитые потом глаза, сделал неуверенный шаг вперед, не выпуская дубинку из рук. Внезапно он вскинул голову и, до хруста стиснув зубы, бросился вперед высоко над головой, подняв огромную ножку дубового стола. Сбитые с толку враги отскочили в сторону в ужасе, глядя на огромную фигуру, грозно и неумолимо надвигавшуюся на них. Еще несколько мгновений, и гигант оказался рядом с гросуном Занес над ним дубину. Красун отпрянул, подняв белое лицо к лунному свету, но в тот же миг его рот искривился в злорадной ухмылке, и он медленно навел свое оружие на Карена. Он знал, что его охраняет невидимый щит, и уже устыдился своего минутного страха. И тут страшный удар дубины сбил его с ног. Красун упал на землю, и сверкающий луч прочертил стремительный путь по верхушкам деревьев, Карн отбросил в сторону расколотую пополам деревянную ножку, убедившись, что пробить защиту врага невозможно. Самое большое, что он мог сделать, это оглушить гросуна, испытавшего, видимо, сильный толчок, но не более того. В это время один из сторонников Дронала, придя в себя, бросился на Карна, вновь сверкнул тонкий лучик, но Карн уклонился, ощутив лишь сильный удар в плечо, и с криком ярости устремился к нападавшему. Своими огромными ручищами он схватил врага, поднял его высоко в воздух, как ребенка, и со страшной силой швырнул на упавшего гросуна Пронзительный вопль ужас огласил город. Два защитных энергетических поля закоротило. Тот, которого Карн бросил, прорвал энергетический щит гросуна но сгорел сам и тлея затих на камнях мостовой. — Камни! — крикнул Карн, повернувшись к своим. «Тех, кто в коронах, надо бить камнями!» Остальные люди Грайта не стремились, как Карн, бороться в рукопашные. Стреляющие почти бесшумно духовые ружья уложили уже немало сторонников Друнала. Но пули отлетали рикошетом от тех, кто носил короны. Они стояли невредимы, и их поющие, сверкающие сверкающее оружие продолжало вонзаться в людей, отступавших в густую тень деревьев. Гранитный булыжник размером с человеческую голову со свистом вылетел из темноты, направленной прямо в Гроссуна, который в тот момент, шатаясь, неуверенно поднялся на ноги. Щит отразил камень, но внутреннее сотрясение поля вновь сбило Гросуна с ног. Он рухнул на колени, тряся головой, инопланетное оружие выпало из его рук. «Камни!» — кричал Каран, «Большие камни надо кидать, идиоты! Не камушки-болваны, а булыжники!» У них силовые щиты, но булыжники их пробьют. «Все бросайте камень в Грасуна, раздался из темноты голос Грайта. «Нас много, и мы пробьем его щит!» Еще через мгновение град камней обрушился на Грасуна, но щит отражал их, как будто невидимая резина смягчала удары, и Грасун лишь дергался, но продолжал стоять на коленях. Наконец, огромный булыжник, брошенный Карном, свалил несчастного на землю. Грасун завыл, корчась и отчаянно пытаясь встать. Он взывал о помощи, но никто из его людей не осмеливался подойти к нему. Коснуться щита было равносильной смерти. Каран, Каран! резкий голос Грайта остановил командира легиона мира в тот момент, когда он поднял над головой очередной камень. На мгновение гигант в замешательстве остановился, затем поймал телепатическое послание Грайта и, подозвав дюжину боевиков, быстро построил их в шеренгу. Тяжелые камни полетели одновременно» и люди в коронах, не выдержав такого натиска, зашатались и начали падать. Дезорганизованная толпа сторонников Друнала начала отступать, но духовые ружья косили их ряды. Но вот почти не осталось сторонников Друнала, незащищенных коронами. Большинство его приверженцев лежали на земле, остальные пытались спастись бегством. Но шестеро, те, кто был в коронах, образовали тесный круг возле поверженного Гросуна, беспорадочно посылая во все стороны сверкающие лучи. Однако Карн уже завладел одним из таких лучеметов. Это было оружие Грасуна. Грайт забрал его у Карна и, повертев в руках тихо, подозвал одного из своих людей. «Надо отнести это Куэру», — прошептал он. Карн, мы должны достать хотя бы одну корону», — крикнул он, повернувшись к командиру Легиона Мира. «Не давай им сбежать! Мы должны схватить Грасуна. «Транер!» Тяжело дыша, проговорил Карн, обращаясь к одному из своих боевиков. «Ты знаешь дом Эра? Бери эту штуковину и бегом к нему!» Человек с черным лицом молча забрал на энергетическое оружие и мгновенно растворился в темноте. «Ну а что теперь?» Карн повернулся к Грайту. «Мы можем сдерживать их, пока хватит камней, но пробить щиты не удается. Я бы разорвал этих гадов на куски, но касаться их силовых щитов нельзя, это смертельно опасно». Внезапно из тени деревьев появился еще один человек. Он протянул Карну большую деревянную бадью. Схватив ее, Карн выплеснул воду на людей в коронах. Капли воды облепили невидимый кокон силовой защиты, но затем стало происходить что-то странное. Расун издал пронзительный вопль ужаса. Вода, касаясь силового поля над его головой, пенилась, шипела. Вот предводитель... Сторонников Друнелла начал кататься по земле, а потом неожиданно затих, когда его силовой щит соприкоснулся с краем другого щита. Двое носителей корон превратили в черные мумии, остальные предпочли спастись бегством. С победными криками люди Грайта вышли из тени деревьев. Когда все было кончено, отряд людей Грайта двинулся на площадь. Сам Грайт старался сосредоточиться, обмениваясь ментальными посланиями с дэ и Уэром, который изучал их трофей оружие сарнов наши люди уже знают что металл опасен», – раздался за плечом грайта голос карны жаль что они не знают что можно пользоваться камнями который раз жалею, что у нас нет связи дальнего действия вода намного эффективнее отозвался грайт если бы мы могли использовать пожарное оборудование